Лекция восьмая. Знакомый незнакомец. Почему именно здесь? возмутилась я. Ты сама точку выбрала, удивилась моей реакции Даяр. Ведимо случайно получилось или из-за того, что вспомнила, как первый раз попала в новый мир. Идём отсюда сейчас же, схватила парней, которые стояли ко мне ближе, и потащила в один из переулков подальше от фонтана и статуи женщины в нём. с шаром в вытянутых вверх руках. Когда мы оказались в тени, я облегчённо выдохнула, провела рукой по вспотевшему лбу. Ну хоть не прямо в фонтан переместился рядом. Одногруппники молча ждали объяснения моей реакции. Я оглядела их и с удивлением отметила, что здесь глаза Воргада такого же серого цвета, как и волосы. Иллюзии, наверное, прикрыл Спускаться на уровень нити и проверять не хотелось. Не особо мне нравилось видеть мир полностью состоящий из магии. Я была в этом мире, решила сказать полуправду. Успела набедакурить и конкретно с этим фонтаном. И что ты с ним сотворила? полюбопытствовал лодаяр. Да, хмм, наскара пыталась сообразить, подлила пенищегося состава, а фонтан этот культурный памятник города, поэтому схлопотала по полной. Увидят меня ещё рядом с ним, потом не отвяжутся. Фух, всё-таки придумала. Неплохо я выкрутилась. А что? Можно повторить? предложил Арши. Жителей на улицах было мало, рабочее время. Это нам на руку. Нет, спасибо, мне хватило, криво улыбнулась. Но раз ты в этом мире бывала, отведи нас куда-нибудь, сказала Даяр. Я есть хочу. Я тоже, добавил Тай. Посмотрела на самого сильного из нашей компании, он слабо кивнул. Выбрав одну из таверн, которая не была популярна среди адептов Академии, мы устроились за свободным столиком возле окна. Напротив меня сел Воргет, рядом с ним Арши, на моей стороне расположилась Даяр. Быстро выбрав еду, мы стали ждать заказ. Ребята обсуждали особенности строения магии данного мира, не боясь быть услышанными из-за опущения полога тишины. Брюнет с зеленоглазкой спустя время начали ожесточённо спорить, лучше ли вид нити выбрали или другой вариант бы превосходил. Девушка родила за текущий вид, мужчина предлагал другие, в которых я ничего не понимала. "Это бесполезно", внезапно заговорила обычно молчавший Воргет. Я перестала нервно стучать по бедру и удивлённо посмотрела на парня, не понимая, что он имеет в виду. Их спор. Серые глаза безразлично смотрели в сторону улицы и редких прохожих. Это надолго. А, вот он о чём. Вклиниваться в их разговор бесполезно. Ну если им так нравится, пускай спорят. Тебе не скучно? спросила Решиф, отвлечь себя диалогом от страха встретить кого не надо. Воргет посмотрел на меня. Несколько секунд он не отрывал непроницаемого взгляда от моего лица. Затем вновь вернулся к разглядыванию улицы. Нет. Спустя ещё пару секунд ответил он. Задержка между вопросами и ответом заставила меня почувствовать неловкость. Интересно, о чём он думает? Что вообще творится в его голове? Он же всё-таки здесь с нами, несмотря на то, что со стороны выглядит так, будто ему всё осточертело. Почему-то его поведение казалось мне знакомым. Понятное дело, что каких только характеров не бывало, но мой круг общения обычно не включал молчанов. Только вот было ощущение некоторого дежавю, будто я уже когда-то кого-то пыталась разговорить. Хм, наверное, просто об этом не помню. Извинившись, отправилась в дамскую комнату по естественным потребностям. Быстро справившись в довольно приличной кабинке, вышла к зеркалу. Какая-то я бледная и лицо исхудавшее. Учитывая завязанные в высокий хвост волосы, зрительные щёки стали ещё более впалыми. Коснувшись кожи под глазами, вздохнула: "Ну хоть синяки не сильно заметны. Надо бы мне как-то лучше следить за телом. Витаминов что ли не хватает? Эйтхар же поправил, нет? Или это от нервов?" Не так же быстро. Омывшись холодной водой, опёрлась о раковину и закрыла на некоторое время глаза. Я чувствовала тревогу. Она активизировала тело, наполняя его неприятной дрожью, даже вибрацией. Горло неприятно сдавило, в груди появилось ощущение стягивающего льда. Очень, и очень неприятные чувства, которые не хотелось испытывать. Так, спокойно, сказала самой себе. Никого знакомого здесь быть не может. Поедем и свалим. Взяв себя в руки, вышла обратно в зал и вернулась на своё место. За столом всё так же ожесточённо продолжались спор Арши и Даяр. Когда я опустилась на свой стул, Ворг оторвался от изучения вида из окна и посмотрел на меня. Он поднялся, наклонился через стол и коснулся моего лба рукой. Я от неожиданности вздрогнула во все глаза глядя на мужчину. Даяр, поменяйся со мной местами. тихо сказал он Девушка, которая в этот момент что-то вещала оппоненту, послушно встала и пересела. Я удивлённо проводила её взглядом, не понимая, как она услышала его голос во время собственной тирады, и ведь даже не прервалась. "Чего тебе?" спросила, напряжённо глядя в серые глаза блондина, который собрался занять место одногруппницы. "Я помогу." Ответил он и развернул стул вместе со мной к себе, с лёгкостью, будто передвинул на столе ложку. Меня качнуло, голова закружилась. "Да что со мной такое?" и я не начала сама, не зная, что сказать. Воргет приблизился, обхватил моё лицо руками и закрыл глаза. Я почувствовала, как невероятно мощная магия полилась в тело. Преобразовывать её было сначала тяжело. Я на некоторое время почувствовала ухудшение состояния, но потом силы стали прибавляться. Это оказалось удивительно приятным, совсем чуть-чуть щекотно на грани удовольствия. Нам принесли еду и расставили в соответствии с заказом. Звук укладываемых приборов выдернул меня из неги. Вместе с этим Ворг отобрал руки. Да, вливание силы от обычного мага и от такого как Айлира совсем разные по ощущениям. А Тайтха, кстати, тоже не испытывала такого удовольствия. Он либо переливал по чуть-чуть, либо был слабее одногруппника. Пожалуй, спрашивать красноволосова об этом не стану. Говорливая парочка ела в перерыве между ответами, продолжая не обращать на нас внимания. Мы, в отличие от них, принялись уплетать принесённое молча. Ты здесь слабеешь, сказал Воргет после того, как тарелки опустили, и довольно быстро Ага. А ещё нервничаю жутко. Но вот почему меня сюда-то потянуло? Хотя стоп, он имеет в виду мою силу? А ведь правда, она уходит. Да. Я посмотрела на него. А, -а почему? Его бровь изогнулась. У тебя надо спросить, ответил Полудемеурк. Говорит, что если бы знала, не спросила бы, не стало. Странно. Почему я теряю здесь силу? Это объясняет, почему мне стало нехорошо, но с чего? Раньше такого не было. "Для первого раза тебе хватит", сказал Воргет. "Даяр, Арши, мы возвращаемся. Я заплачу". Спор рядом затих. Парень и девушка прекратили есть, сцапали десертные булочки и поднялись. А Элира ушёл к стойке оплачивать наши посиделки. И всё же удивительно, как быстро парочка заткнулась и собралась. Вот это авторитет. Я так, наверное, никого никогда не слушалась. Мы вышли на улицу. Любители спорить остановились и развернулись ко мне и стоящему рядом Воргаду. Моё нервное состояние начало усиливаться. Мне хотелось поддогнать ребят и убраться как можно скорее, словно каждая секунда промедления могла стоить мне чуть ли не жизни. Моё прошлое давило картинками, которые то и дело возникали в голове. Больше я никогда не хочу возвращаться к тому, что было, к настоящей тюрьме. Каждый достал кристалл. Я тоже обхватила вспотевшими пальцами многогранный драгоценный камень. О том, что наше перемещение увидят, мы не беспокоились. Телепортация и тут возможна с мощными дорогущими артефактами. Ничего необычного. Подумают, что богатенькие Дёрнув контрольные нити, мы активировали переходы. Первым унесло Арши, затем начал затягивать Даяр. Быстрее, быстрее, быстрее, крутилось в моей голове. "Льера!" раздался сбоку удивлённый голос. Я повернулась и увидела стоящего неподалёку вампира, симпатичный блондин с насыщенно бордовыми глазами, взрослый, явно давно не адепт. Он счастливо улыбался, будто мы были знакомы, но я-то видела его впервые. Ты жива! Он не скрывал радости. Это я, Шандак. Воргода унесло следом за одногруппниками. Я же пыталась активировать кристалл, но он ни в какую не хотел меня перемещать. Страх накрывал волнами, грозя отобрать контроль. "Лиера!" воскликнул мужчина, начиная приближаться. "Чёрт! Не выдержала я, Поняв, что артефакт не сработает, посмотрела на счастливое лицо незнакомца и, действуя скорее эмоционально, чем логически, рванула в противоположную сторону. Пробежав до поворота, юркнула в переулок и со всех ног бросилась подальше от странного мужчины, фонтана и академии. Имя Шендак ни о чём мне не говорило. Я понятия не имела, кто это, а вот только он-то меня знал. А это ни к чему хорошему вместе, где испытала столько боли, не приведёт. Думать об этом было некогда. Бежала изо всех сил, которые без того быстро уходили, словно их кто-то вытягивал. Я продолжала дёргать нить кристалла, словно он ещё мог сработать. Понимала, что этого не будет, но продолжала пытаться вызвать магию перемещения. Какого чёрта одногруппников унесло, а меня нет? Да ещё и в чёртовом городе Калы. Где меня узнал какой-то непонятный мужчина. Чёрт, чёрт, чёрт. Чем дальше от академии убегала, тем медленнее уходили силы. Когда лёгкие начало разрывать от боли, а сердце бешено забилось где-то в горле, пришлось остановиться. Закашлявшись, уселась прямо на бордюр. Благо, никого рядом не оказалось. Ничего такого я не делала, но привлекать излишнее внимание посиделками на дороге не хотелось. Пока я пыталась справиться с собственным телом, взбесившимся после пробежки, размышлять о чём-то логически было тяжело. Рваные мысли, страх снова очутиться в руках Ханрид Хайраэна, опять потерять контроль над собственной жизнью, думать о том, что с Саидхаром свободы тоже не наблюдалось, не хотелось. Я продолжала убеждать себя, что с ним у меня её куда больше. Воспоминания об этом мире не были хоть капельку счастливыми. Разве я не мечтала отсюда сбежать? Так та что я здесь делаю? Почему выбрала именно эту дверь? Я не помнила ни одного положительного лица в моей истории. Почему тогда сижу именно в городе Коалы и пытаюсь прийти в себя? Ещё и артефакт не сработал. Лёгкие горели, тело мелко подрагивало не только из-за перегрузки, но и из-за страха попасться. Что если тот мужчина за мной проследит? Что если вернёт в куалу в ту жизнь ужасную, полную боли? Зачем только я выбрала эту дверь? Канри был жесток со мной в академии. Я помнила его слова о том, что я никто, лишь сила, которая будет принадлежать ему. Перед глазами возникла картинка его перекошенного от гнева лица и поднятая вверх рука. Дальнейшие воспоминания пресекла сразу Когда явился Тхайраен, я думала, всё наладится, но он оказался ещё хуже. Запирал, морил голодом и приходил в бешенство от любого моего контакта с кем-то из мужчин. Долго так продолжаться не могло. И однажды, когда я поняла, что могу умереть от очередной вспышки ярости, мои молитвы высшим силам были услышаны. Пришёл Этхар. Меня передернуло. Нет, уж я не вернусь в ту жизнь. Хорошо бы остаться на месте, чтобы ребятам, начавшим поиски, не явившийся следом от одногруппницы не пришлось шерстить всё вокруг, но это слишком опасно. Пусть расскажу Таитхару. Он будет далеко не в восторге от моей выходки, но уже ничего не изменить. Жених сможет отыскать. Раньше же он как-то это делал. А мне пока надо просто продержаться, чтобы никакая тень или демон не смогли найти. Так, Лира, тихо. Спокойно, ничего страшного не произошло. Ты и не в такие передряги попадала, что-нибудь придумаешь. На экстренный случай есть же артефакт Айтхара. Я сорвала с шеи цепочку, бросила под ноги маленькую сферку с серыми нитями внутри и с силой наступила, разламывая хранилище портала. Закрыла глаза. Сейчас нити переместят меня в поместье. Но щелчки перемещения не случилось. Я посмотрела на осколки артефакта. Маленькая остаточная энергия и всё. Вот чёрт. Так. Отставить панику. Нужно взять себя в руки и пойти дальше. Чем дальше я от академии, тем медленнее покидает меня магия. Чёрт с ним, что артефакт не сработал. Может, силу и из него вытянула. Значит, нужно переместиться туда, где энергия меня покидать не будет. Да. Пора двигаться дальше. Поднявшись на вибрирующих ногах, первым делом переместила сломанные куски артефакта в кусты и проверила, что за мной не проследил тот вампир. Затем отправилась дальше по улицам города. "Ты выйду за границу или хотя бы на окраину и подожду Эйтхара там. Не пройдёт и пару часов, он явится за мной. Даже если представить, что ребята посчитают моё невозвращение нормальным, сам красноволосый поднимет тревогу, когда я вовремя не вернусь". Дальше небольшая заминка, пока обратиться к одногруппникам и выяснить подробности. Потом переместиться сюда. Ему же для этого точно двери не нужны. Значит, подождать можно совсем чуть-чуть. Хорошо хоть поела.